Глава шестая Тирис буравила отца взглядом, полным негодования. «Что я должна делать?» «Слушаться и дара, и не перечить», — повторил отец, улыбаясь широкой улыбкой. «Такого не будет, чтобы я выполняла приказы какого-то следопыта. Дорогой папа, пошли со мной дюжину наших воинов, я буду слушаться их, а не какого-то проходимца-наемника». «Ты совершенно не права, Тис», — укоризненно покачал головой лорд. «Уверен, и Дар, и Терри — надежные наемники. «О, любопытно, как же это ты узнал, если даже не устроил для них ни одного испытания?» — язвительно заметила дочь. Она никак не могла успокоиться и начала уже расхаживать по кабинету отца взад вперед. «Ни единого, даже самого маленького испытания, папа!» «Имя Идара-следопыта говорит само за себя», — поспешно возразил тот. «Он известен и за пределами Ливика. К чему тратить время на состязание?» «Он следопыт, а не воин», — с отвращением бросила Тирис. Лорд Ситтер хохотнул. Порой дочь его забавляла. Она была еще юна, не знала жизни и мира, а хотела казаться мудрой. «Поверь, сокровище мое, с Идаром ты будешь в безопасности», — Сказал он, подойдя к ней и пытаясь обнять, но строптивая дочь высвободилась из объятий. «Видимо, ты можешь доверить свое сокровище первому встречному», – обидчиво бросила Тирис. Лорд понял, что так они будут спорить до самого утра, и в итоге только поругаются, а ему очень не хотелось ссориться с дочерью накануне ее отъезда. Он решил сменить тактику. «Нет, ну, если ты так хочешь, давай устроим состязание». Может быть, я правда поторопился, желаю угодить тебе и привести в объятия Кристера как можно быстрее. Думал, ты хочешь этого больше всего на свете, вы и так оба долго ждете, поэтому и хотел порадовать тебя. Но, наверное, ты права, дочка, нужно вновь бросить клич и устроить состязание». Глаза Тирис загорелись радостью. «Конечно, папа, конечно!» «За дней десять...» Хотя нет, лучше дней двадцать, чтобы уж точно не ошибиться в выборе самого надежного и умелого охранника. Двадцать дней? Улыбка тут же сползла с ее лица. Но, папа, это слишком долго. Я не могу столько ждать. Мы с Кристером можем не успеть сыграть свадьбу. Это состязание, сокровище мое. Тут быстро ничего не делается, покачал головой лорд. Как ты хочешь испытать воинов? мечи лук и стрелы ближний бой фехтование на коне наверное лучше все так надежнее нет не надо испытаний едва ли не в ужасе воскликнула тирис она живо представила как долго будут тянуться эти двадцать дней пока ей придется оценивать наемников соревнующихся между собой а потом еще и делать выбор а если начнется метель и поездку придется отложить такое даже представить страшно «Но если ты не можешь доверять Идару...» «Нет, папа, я могу. Это просто мое волнение. Я же завтра уеду в чужие края, покину родной дом и вас с мамой. Как бы сильно я не любила Кристера, вас я люблю не меньше». На глазах лорда тут же навернулись слезы. Он крепко обнял дочь. «Идар будет защищать тебя ценой своей жизни», — проговорил отец. «Я уверен в этом». «Верь и ты». «Хорошо, папа. Я ведь знаю, что ты никогда не сделаешь хуже для меня». Любовь отца была безгранична, хоть иногда он и проявлял строгость, но это случалось тогда, когда Тирис невозможно было усмирить другими способами. У нее сильный характер, даже в чем то властный. Если чего-то хотела, то это обязаны были выполнить». Однажды она вбила в голову, что должна уметь обращаться с оружием, потому что суровые земли крепости Скёльт таят в себе не только холод снегов, но и много опасностей. Ей нужно будет давать отпор, раз станет женой лорда Кристера. Тогда он станет гордиться ею, и любовь в его сердце воспылает с двойной силой. Поэтому отцу пришлось нанять для Тирис учителя по владению кинжалом. После разговора с папой юная леди направилась по коридорам замка в свою спальню, а по пути представляла семейную жизнь так ярко, словно уже проживала ее. Заветное колечко блестело на пальце, от чего на душе становилось радостное тепло. Всего каких-то двадцать дней пути, а то может и меньше, если метель не закрутит, и она станет женой Кристера. Наверняка он ждет их встречи так же сильно, как и она сейчас истинное счастье и совсем не беда, что придется ехать в компании охранников, которым Тирис не доверяла. Она невольно вспомнила последнюю встречу с Идаром. Он так смотрел на нее, так говорил. От одной мысли о нем сердце начинало учащенно биться и бросало в жар. Наверняка виной всему то отвратительное первое впечатление, которое этот мужлан произвел на нее в лесу. Вот не встретились бы они тогда. И сейчас Тирис отнеслась бы к нему иначе. Юная леди тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Ей нужно было думать о трудном пути, в который предстоит отправиться завтра. Она хотела скорее попасть к Кристеру, но сильное волнение не покидало. Каким будет это путешествие? Все ли пройдет благополучно? Идар говорил, что там живет опасный народ. О, Боги, снова этот Идар! Тирис поспешила выкинуть охранника из головы, иначе не смогла бы уснуть. Но если мысли о нем она прогнать смогла, то переживания никуда не делись. Ей так и не удалось спокойно поспать ночью. Едва бледное зимнее солнце показалось над горизонтом, Тирис поднялась, встречая рассвет у окна своей комнаты в последний раз. Несколькими часами позже она стояла у ворот замка и совсем не спешила покидать объятия отца, Хотя пора уже было отправляться в путь. Чуть поодаль терпеливо ожидали ее и Дар, Терри, Гевор и Стир. Пора, милая, прошептал отец. Тирис с трудом выплыла из его надежных объятий и обняла маму. Та едва сдерживала слезы, вызывая в сердце дочери болезненный спазм. Будь счастлива, родная. Помни, мы все делали из любви к тебе. Из глаз Тирис покатились слезы, но она быстро вытерла их тыльной стороной ладони. «Не нужно показывать слабость, родителям ведь тоже тяжело». Юная леди поспешила к Арбаку, небольшой повозке на полозьях, в которой ей предстояло ехать к жениху. «Вы в самом деле поедете в этом, миледи?» Она подняла глаза и встретилась с мрачным взглядом Идара. Он подошел, ведя под узцы чёрного коня, и его лицо выражало недовольство. В чем в этом? Я имею в виду ваш плащ, миледи. А что с ним? Тири соглядела подбитый мехом плащ глубокого зеленого цвета. Его совсем недавно шили для этой поездки. Выбрали лучший мех и шерсть, чтобы юная госпожа не замерзла в дороге. Зеленый был ее любимым цветом, поэтому какой-то другой оттенок даже не обсуждали. Идар поджал губы и удурченно покачал головой. Передав поводья коня другу, он подошел к лорду Ситтеру. Прошу прощения, милорд, но я настоятельно советую вашей дочери переодеться. По какой причине? удивился тот. Ее наряд весьма заметен. Привлекает лишнее внимание. Щеки Тирис вспыхнули от негодования. Может, ты еще прикажешь меня в мешок одеть, наемник? Со злой усмешкой бросила она, сложив руки на груди. Тис, что за тон? осадил ее отец, но та и не думала извиняться. Она смотрела в упор на своего охранника, будто бросая ему вызов. Мое имя Идар, миледи, спокойно произнес тот, подойдя к ней. И я следопыт, а не наемник. Сегодня и все время нашего путешествия ты наемник, отрезала Тирис. И я даже не подумаю переодеться. Идар буравил ее взглядом полным негодования. Наверняка он ждал, чтобы Тирис уступила, но он плохо ее знал. Она не собиралась сдаваться. Тис, может, все же, попытался вмешаться отец, но замолчал, получив ее тяжелый взгляд. Я поеду в том, в чем хочу. Кажется, ситуация начинала накаляться. Идару явно хотелось вытряхнуть эту вредную леди из ее новенького плаща и закинуть в арбак, но он не имел такого права. Что ж, как изволите. Процедил сквозь зубы следопыт и вернулся к своему коню. Тирис мысленно порадовалась победе. Поставила его на место, а то возомнил себя хозяином мира. Юная леди заскочила в арбак и скинула с головы капюшон, готовая отправляться в путь. Эсси нырнула следом и устроилась напротив госпожи. Помахав на прощание родителям, Тирис шумно выдохнула и откинулась на спинку сиденья. «Трогай!» Послышался голос Идара, и Арбак, легонько дернувшись, заскользил по снегу. Начало пути к ее заветной мечте было положено. Так пусть же боги оберегают путь.